Глава 1. Майя Время новогодних праздников, наполненное бесконечным общением с друзьями, родственниками, выездами на каток и горки, походами в кино и клубы, сменяет не менее бурная рабочая полоса. Я принимаю активное участие в составлении плана мероприятий на лето и осень. До нашей фирмы добрались страшные звери апгрейда и ребрендинга, под строгим контролем головного офиса. Upgrade – в переводе с английского модернизация, обновление. Ребрендинг, в переводе с английского активная маркетинговая стратегия, включает комплекс мероприятий по изменению как компании, так и производимого ею товара, либо его составляющих – логотипа, слогана, визуального оформления. Всех встряхнуло! И надеюсь, это отделит зерна от плевел. Я молодой сотрудник. Нас таких, горящих, добрая половина штата. Но кто-то откровенно сидит на одном месте ровно, а кто-то фонтанирует идеями и производительностью. Посмотрим. У Марка полным ходом разворачивается новый проект, на который он делает большую ставку. Мы оба пропадаем на работе все дни, включая субботы. Пересекаемся на кухне и в спальне. Крадем поцелуи и ласки, делимся новостями, когда один принимает душ, а второй рядом чистит зубы. В воскресенье же устраиваем лежачий день. Спим до самопросыпания, валяемся, занимаемся любовью, дремлем. Чтобы не зарасти грязью, договариваемся два часа после завтрака-обеда тратить на уборку и бытовые дела. Надо отдать должное Марку, он участвует во всех процессах нашего общежития. Даже если просто стоит рядом, пока я загружаю вещи в стиральную машинку. Если серьезно, то у нас не было ни одной стычки на фоне бытовых вопросов. Он больше ленится, чем я. И мне приходится иногда напоминать ему о необходимости почистить обувь или выбить входной коврик. Но меня это не напрягает, потому что он все делает. Хотя порой и под аккомпанемент нытья и вселенского плача. После физического труда на благо дома мы снова заваливаемся на кровать и смотрим какое-нибудь кино. Вечером выбираемся прогуляться, зайти в магазин и просто побродить пешком, размять ноги в преддверии недельного сидячего положения. В таком режиме я не особо замечаю, как пролетает январь и февраль. Март наступает настоящим приходом весны. Голубая высота неба раскидывает собиравшиеся с вечера мутные снеговые тучи. Солнце распускает стрелки лучей, светит ярко и греет ласково. По карнизу на невидимых звонких клавишах играет копель и щебечут птицы. Я замираю у окна, открываю створку и пью весеннее приветствие. Марк обнимает меня сзади и щиплет за грудь. Я смеюсь и шутливо бью его по руке. На улице люди ворчат, перепрыгивая лужицы и балансируя, чтобы не поскользнуться на островках ледышек а я шагаю в своих утепленных красных резиновых сапогах и растопыриваю пальцы рук, ловя ластящийся ветерок. В офисе начинается ажиотаж подготовки к 8 марта. Парни шепчутся в курилке, носят что-то в закрытых коробках и просят женщин не задерживаться по вечерам. Весна приносит мне свободное время. Марк мало того, что занят проектом, так он тоже мужчина и явно будет вовлечен в женско-праздничный переполох. На работе я общаюсь со многими. С кем-то исключительно по деловым вопросам, с кем-то можем посидеть за чашкой чая и поболтать на отвлеченные темы. Я не набиваюсь никому в друзья, но общаться люблю. Вот такой я человек. Перед Новым годом в отдел рекламы начальником пришла новая девушка. Майя. Нежное имя, которое составляет подходящую пару ее решительному характеру. Мы иногда вместе ходим на обед и по очереди раз в неделю по средам балуем друг друга кофе на вынос из уютного заведения напротив офиса. Она всегда деятельна, что мне очень импонирует. На все имеет свое мнение и высказывается довольно прямолинейно по любому вопросу, чем ограничивает количество людей, желающих с ней сблизиться, и которых Майя сама подпускает к себе. «Мне приятно, что меня подпустила». Мы с легкой душой пользуемся возможностью уходить в 18.00 в эти предпраздничные дни. Приятное разнообразие после полного загруза предыдущих месяцев и передышка перед предстоящей защитой подготовленных материалов. Остается подправить несколько обоснований и ждать замечания для доработки. Но мне жутко интересно. Я не спешу сразу домой. Мы с Майей заглядываем в магазины и покупаем себе новые платья. Посещаем вместе маникюрный салон, где нам зеркально наносят одинаковые прозрачные капли на безымянные пальцы. Мне на левой руке, Майе на правой. Мы болтаем, смеемся, выбираем себе объект из посетителей в любимой кофейне и сочиняем про него истории. В общем, ведем себя, как заразившиеся весной юные девчонки, щедро деля на двоих чудесное настроение. Эти дни нас очень сближают. Всю неделю я готовлю простые, но по-настоящему домашние блюда, чему радуется Марк, хотя не всегда их сразу пробуют, потому что приходит поздно, и его хватает только на душ. Я ловлю себя на мысли, что мне самой очень нравятся ароматы готовящейся еды в нашей квартире. Они дарят уют и пахнут заботой. Обещаю себе не отлынивать и чаще колдовать на кухне. В июне мы с Марком поженимся» а запахи тушеного рагу и румяных блинов точно можно назвать семейно вдохновляющими. Женский праздник проходит весело. Настроение взлетает еще и от того, что он выпадает на пятницу, и сегодняшний четверг воспринимается как кусочек отпуска. Мужчины изображают вышкаленных дворецких, встречают нас с тюльпанами, устраивают небольшой концерт. Показывают видеоролик, в котором нарезками сменяются кадры поэтических поздравлений и подловленных моментов из офисной жизни каждой сотрудницы. Затем нас приглашают на фуршет. У всех дам именные бокалы с привязанными к ним конвертиками с приятнейшими сертификатами, которые всегда беспроигрышно приходятся по душе. Я смеюсь в компании Майи и ее старшего коллеги по делу, который сообщает нам о своих планах заявиться домой в костюме мажор дома и представляет реакцию жены, если сам сможет не расхохотаться с порога и остаться в образе чуть подольше. Вдруг мою поясницу и ягодицы обжигает так, что я захлебываюсь собственным смехом. Откашливаюсь. Майя подает мне стакан воды. Я освежаю горло и украдкой осматриваюсь, опасаясь, что меня нечаянно облили кипятком для чая. Хотя ощущения другие. Обожгло, как будто изнутри. Я глаживаю подол платья. Женя отступает, оставляя теплый зуд. Диана, секретарь директора, буквально пару минут назад, снявшая вечную маску вежливой сдержанности, надевает ее снова. Что-то тихо говорит нашему финансисту и подходит к нам. «Майя Александровна, пройдите в кабинет директора, пожалуйста». Майя вопросительно хмурится и отставляет бокал на столик-стойку. «Что случилось?» — уточняет она. «Прибыло высокое руководство из головной компании. Собрание». Диана уже ищет глазами начальника юридической службы и отходит от нас. «Неужели сам Ярослав Валентинович пожаловал?» — подмигивает мне Майя. Не жди меня, если я задержусь. Надеюсь, в планах у начальства не числится завалить меня работой именно сегодня. Я ободряюще ей улыбаюсь. Сама я всего пару раз видела нашего учредителя. Издалека. Больше помню его дорогой костюм и темные среднедлинные волосы. Он редко бывает в нашем офисе. С другой стороны, в свете наметившегося капитального ремонта по всем направлениям и того, что этим филиалом занялись вплотную, его приезд не удивляет. Единственное, я, как и Мая надеюсь, что ее не задержат, и мы попадем на дневной сеанс в кино в честь праздника и нерабочего дня для женщин. Хотя для Майи он снова стал рабочим. На фильм мы все-таки успеваем. Руководство не оказалось противным монстром. Даже поздравило присутствующих на совещании женщин. «Видный мужик», – констатирует Мая, «И по делу. Без воды, четко и, главное, понятно. Даже юрист не пустился в пространные рассуждения». «Она многозначительно смотрит на меня. И мы обе прыскаем со смеху, пометуя, как удлиняют утренние летучки его разглагольствование». «Последнее по работе, и больше к ней сегодня не возвращаемся», – добавляет Мая. «На следующей неделе я тружусь в главном офисе. Ты скучаешь по мне и готовишь развернутые пояснения по всем своим пунктам общего плана, а через неделю я представлю тебя самому небожителю». «Я непонимающе смотрю на нее». Она подхватывает меня под руку и направляет к выходу. «Он будет лично принимать защиту по отделам на утверждение. И...» Она смотрит мне в глаза. «Ты сама представишь свои наработки, даже если твой начальник вдруг надумает выйти из больничного. Всю работу проделала ты. Не сомневайся, я вставлю свое веское слово, если понадобится». Я благодарно сжимаю ладонь Майи. Такая поддержка дорогого стоит. Для меня подобное выступление – реальный шанс проявить себя.